Глава двадцатая. Громодар, отшвырнув сломанный щит, стоял неподвижно, но явно чуть тронь его и взорвется. Косматые брови столкнулись, искаженное гневом багровое лицо кривилось. Он сложил руки на груди и пальцы побелели, стиснув бицепсы. Прохожие, бросив мимолетный взгляд на разгневанного гнома, чуть ли не бегом спешили убраться подальше. Я посмотрел на Кассиди и угрюмо сказал, оставаться на рынке нельзя, тот наемник Лепрекон скоро возродится и наверняка вернется с подмогой. К тому же неизвестно, сколько еще таких пущено по нашему следу. Девушка провела ладонью по волосам, поймала прятку, свисающую на лицо, и ответила, машинально накручивая ее на палец. «Но, кажется, маги рынка хорошо к тебе относятся. И денег мы выручили недостаточно, чтобы закрыть квест темного торговца. И алтарь скоро нужно навестить. И соседу, продавцу щитов вернуть оставшиеся товары и отдать деньги». Ургала рыкнул с самым свирепым видом. Ур, Мне не нравится этот рынок! Мне не нравится дру! Мне не нравится магия!» Я кивнул. «Видишь, Орк тоже за то, чтобы покинуть это ставшее негостеприимным место. Маги относятся хорошо лично ко мне, а не ко всем гномам. Это случайность, в общем-то, на этом рынке сильно запахло жареным, и для барашка это прямое указание валить со всей возможной скоростью прочь, да не покладая копыт». Крак! От прилавка отскочил кусок доски, и старый гном смотрит так, что еще пара подобных фраз, и он насадит меня на этот занозистый шампур. Гнома нетерпеливо тряхнула головой, ухватила меня за рукав и увлекла подальше. Хм, и то дело, не нужно Громодару пока слышать лишнее. Он явно готов за резкие слова поучить политкорректности, да в жесткой форме. А тут еще неясно, как старик отреагирует на известие о нашем контакте с проклятой богиней. Учитывая его состояние, вряд ли адекватно. Гнома склонилась к моему уху и зашептала. «Горн, я согласна, что нужно выбираться, но...» Я прервал тоже шепотом, позволяя увлечь подальше. Найон Валька деактивирован. Оставим его щиты здесь. Причитающуюся долю выручки оставим в ящике. Кроме него никто их не заберет. Форс-мажоры случаются, надеюсь поймет. Квест темного торговца наверняка закроется, когда деньги ему передам. Еще трое суток есть. Игра похожа на реал, поэтому думаю ему плевать, каким способом добудем золото. Да хоть как хоббиты на канатах прыгая. Так что пойдем с нашими бедами к лаверне. Что? Девушка пожала плечами. «Ты, наверное, жутко удивишься, ведь сколько событий произошло, но в реале прошло всего шесть часов. Это я к тому, что таймер активации алтаря обновится лишь через восемнадцать часов, и только тогда мы сможем увидеть новый функционал. Сейчас можем лишь пожертвования делать, но смысла в этом нет, да и нечего нам пока жертвовать». Поэтому предлагаю как можно быстрее вернуться в Лазадель, найти там тайную жрицу Лаверны и призвать этот большой алтарь на место малого, что находится, по словам богини, в Подгорном. Так, а Лаверна нас домой не может забросить?» девушка покачала головой. Сомневаюсь, что у местных божеств вообще может быть такой функционал. Тогда бы все только молились да прыгали, прыгали да молились, и это напрочь бы уничтожило смысл любых караванов, которые в Росланд весьма неспешны. По торговым раскладам эта неспешность намеренная, призвана притормаживать скорость экономики Реала. Переброски, как мы знаем, возможны. У Дроу наверняка есть аналог орковского перемещения, которое нас закинуло на значительное расстояние. Но по логике оно должно быть очень дорогим и И серьезно ограниченным. А спросить Лаверну можешь, чтобы не гадать? Только возле алтаря. Но, думаю, ответ, если и будет, то его можно с точностью 95% предугадать. Подбородок щепнуло, я вздрогнул. Блин, как гнома накручивала во время разговора волосы на палец, так и я машинально накручивал, оказывается, бороду. Я перевел взгляд на прилавки. Пока мы разговаривали, Громодар переварил жестокую новость и теперь весь в делах. Быстро раскручивает и мечет в баул части своих инструментов. Ургала же в это время снимает с витрины оружие. Держит уже целую охапку, но не забывает крутить головой, сканируя прохожих. Смотрится этот стиль телохранителя странно. Руки-то, по идее, должны быть свободными. Ну да, орк, наверное, лучше знает, что да как. Похоже, местные тоже уже все решили. Кассиди, правда, смотрит с ожиданием. Я услышал свой тяжелый вдох. Никогда не любил решать. Всегда казалось, что-то не учел, что-то не продумал. А потом или проблема сама собой рассасывалась, или вылезал какой-нибудь бодрый дурак с одной извилиной и делал как попало. Правда, всегда можно было ткнуть в него пальцем и сказать что-нибудь веское и едкое. Но девушка ждет расклады, а местных, насколько я понял, достаточно легко повернуть в нужном направлении. А что если... Касса. А помнишь, богиня говорила о постоянных косвенных подсказках, которые постоянно дает игрокам? И ведь не только она одна. Насколько я понял, эта сама игра требует смотреть, слушать и соображать. Помню. Ответила девушка и нетерпеливо попросила. «Можешь без многозначительных пауз? Я обычно сразу предполагаю, что человек хочет сказать. И если тормозит, появляется слишком много версий. Ох уж твоя повышенная скорость. В общем, я как раз после возрождения получил квест. Окно Овертона темных эльфов. Может быть, он как раз и связан с возможностью по-быстрому убраться отсюда? Оно как раз и может быть эльфийским порталом. Не успел выяснить подробности. Появился этот лепреконистый наемник». Девушка отвела взгляд влево и вверх. Так обычно бывает, когда человек вспоминает. Как шутил Оскар, в этот момент менеджеру надо заткнуться и внимать. Клиент вспоминает и готов честно ответить. И Кассиди не разочаровала. «Окно Авертона — это не телепорт, а известная в реале технология манипуляции сознанием. Ее суть — постепенно шаг за шагом переводить нечто немыслимое и недопустимое в разряд нормы». «О чем вы говорили перед появлением этого квеста?» «Я пожал плечами». «Да что-то о хороших манерах гномов, мол, современные легенды говорят только плохое, а Пломиэль припомнил, что вроде бы раньше говорилось иное». Девушка всплеснула руками. «Ну вот и ответ. Похоже, другу целенаправленно приучают к мысли, что гномы — это недосущества, и самым лучшим для них будет отдавать своей жизни демоническим мечам. Может быть, даже подведут под это обоснование». «Эм, о как! Впрочем, кажется, мы это вот-вот узнаем», — сказал я и указал на решительно шагающего к нам пламеэля. «От мага исходит еле видимое свечение, и попадающиеся навстречу покупатели быстро уступают дорогу. Впрочем, без вопли и корч. Похоже, спецмагия, облегчающая передвижение по рынку. Я вновь с досадой посмотрел на сброшенные показатели интеллекта и мудрости, пожалев, что не могу рассмотреть информацию, и автоматически задвинул Кассиди за спину. Мак остановился перед нами, свечение погасло». А сам он опасливо оглянулся и поманил в закуток меж двух пустых прилавков. На лице смущения он извиняющимся тоном сказал. «Горн, я тут выяснил кое-что, и... только прошу понять меня правильно. В общем, настоятельно рекомендую вам покинуть рынок». Я усмехнулся, но с невольной злостью ответил. «Да уж понял, собираемся уже». Дроу облегченно выдохнул. «Хорошо». Но тут Кассиди возмущенно заявила. «Не вижу ничего хорошего. Мы с таким трудом сюда добирались. А на ён еще трое суток позволяет торговать. Мы только-только начали. Еще почти ничего не продали. А вы нас гоните!» Пламель посуровил, ответил холодно. «Милое дитя, мак рынка не имеет права прогонять торговцев. Но относительно гномов вдруг открылись некоторые обстоятельства. Я не имею права их разглашать, но они могут привести вас к весьма неприятной смерти. Я буркнул. Если уважаемый маг о том, что демоны подвесили перед носом дроу соблазн в виде принесения гномов в жертву адскому оружию, то не стоит опасаться неразглашения. Мы знаем это». Маг побледнел, рывком сбросил капюшон. «Откуда?» «Ах, впрочем, неважно. Поймите, я сам только что об этом узнал, хотя являюсь далеко не последним членом гильдии магов. Смотрите». Маг щелкнул пальцами... В ладони вспыхнула сверкающая полоса Мгновение, и она потемнела Обратившись в посох свитый из черных жгутов На Навершие — венчик из щупалец А внутри подрагивает багровый шар Пламель сказал Это заклинание посоха, откованного в кузне демонов Я залил в него при создании магию огня Причем у меня нет умения мастера посохов И я не могу создавать книги заклинаний Не владею природной магией А также мастерством ювелира, уровня достаточного для изготовления подобного изделия. «Он слабее моего». Маг коснулся пальцами рубина, нависающего над плечом, и продолжил. «Но это сейчас слабее. Его можно усилить. Но и сейчас это мощный посох. Его невозможно украсть. Он не изнашивается. Он сам набирает силу зарядов, даже не находясь в руках. И да, главное свойство — его можно раз за разом усиливать. Нужно только выкладывать такие же посохи в Эрцграмму по 12 штук. Так и выкладывайте. Гномы-то при чем?» Эльф заломил руки и сказал в сердцах: При том, что даже для обычного улучшения нужно уничтожить 12 посохов примерно того же уровня, и логика подсказывает, что для улучшения посоха или другого оружия, пожравшего силу гнома, нужно еще 12 таких же, пожравших силу, а потом, еще и еще, стоит лишь начать создавать оружие, усиленное гномиями душами, как потом не остановиться. Я почувствовал, как похолодели руки, да и Кассиди молча вцепилась в меня, затаив дыхание. Дроу стоял с несчастным видом, но, видно, тишина его угнетала еще сильнее. Он добавил печально. «Я навел справки. Лебриконы получают все больше и больше заказов на гномов и взвинчивают цены. То есть все больше темных эльфов впадают в соблазн силы». «Мы, служители Лос, далеки от всего светлого, так что тонкие перегородки этики быстро ломаются, и я тоже не удержусь. Уже сейчас ощущаю, как мой разум ищет обходные пути, бормочет о том, что только Горн хороший гном, а его спутники как раз такие, каких не жаль. Я маг, и пока еще понимаю это и сдерживаюсь, но сдерживаюсь, пока ты стоишь здесь и сейчас передо мной, пока удерживаю внимание». В словах Пламеиля прозвучало столько горечи, что я невольно поискал дебафы в своем интерфейсе. Вроде нет, но накрыло и меня. Я судорожно сглотнул и осипшим голосом сказал, «Лепреконы будут взвинчивать цены на гномии мясо, темных эльфов будет прессовать соблазн, и скоро эта комбинация потребует отправиться за добычей самостоятельно, минуя посредников, услугами которых сейчас заставляют пользоваться лишь остатки этики прежних времен». Девушка за спиной всхлипнула и попросила, «Пломиэль, а ты можешь отправить нас домой телепортом, чтобы нас не схватили?» Дроув вскинулся было, но потом паник и отрицательно покачал головой. «Тут дело даже не в цене кристаллов, которые нужно будет потратить для этого. Я не знаю, откуда вы прибыли. Гномов никогда не было на захребетном рынке. И не говорите. Ни мне и вообще никому, ни в коем случае. Скоро гномов начнут целенаправленно искать. Деньги открывают рты, и вас все равно найдут. Но хоть гораздо позже». «Выполнено задание «Окно Авертона Темных Эльфов». «Плюс пять опыта. Дополнительная награда». Пламель вздохнул и добавил. «Если хотите, я могу выкупить весь ваш товар, а также вернуть часть денег за Найон». Мы переглянулись с Кассиди. Я кивнул. «Да, так и сделаем. Мы сможем сразу отдать долг Орку, а Квест закроется, когда он передаст деньги темному торговцу. Нам же нужно уйти в горы, там нас не найдут. А если найдут, то не догонят». Кассиди всплеснула руками. «Может быть, потом нам нужно сообщить всем?» Я прервал ее жестом, ответил жестко. «После того, как мы отдадим орку деньги, нас ничто больше не будет связывать, и защищать нас он перестанет. Пусть едет в свое стойбище, нам остается только прятаться в горах. Так мы и сделаем. Или тебе не терпится на забой?» Девушка возмутилась. «Ну ты...» Пламель отвел глаза, пробормотал. «Возможно, это лучший вариант для гномов». «Минус пять репутаций с пламеэлем. Минус ноль целых пять десятых репутации с магами захребетного рынка». Я скрипнул зубами и уточнил. «Предложение в силе?» Макс согласно кивнул. И вскоре под подозрительными взглядами Громадара и Ургалы отсчитал восемь сотен золотых, мимоходом упомянув, что в Найоны пишется вся информация о ценах. Ясно, не уважают маги-торгашей. Показал, что не мелочится, и из барского плеча накинул почти сотню. Хотя, может быть, он так заранее извиняется, что очень скоро сам будет отлавливать и резать несчастных гномов. Но ничего, улыбаемся благодарно. Маг кивнул на прощание, взмахнул жезлом, и прямо из-под короба, в который я сложил оружие, поднялись языки огня. На миг мне показалось, что тот сейчас запылает. Но нет, короб дрогнул и поплыл следом за магом. Языки пламени только подрагивали снизу, как лапки многоножки. «О, сколько нам открытий чудных!» — сказал я. «Заметили? От этой его плазменной фигни даже жар не идет. Так, а вот от ваших взглядов очень даже. Но вы правильно молчите. Говорить буду я. Кассиди, будь ласка, вытащи из баночки кусочек того маскировочного кабачка, то есть осколка плода и Не выдохлись они еще?» — Ургала, Громодар, подойдите ближе. Кассиди поджала губы, но выдернула из инвентаря кусок, пульсирующий прожилками, и брезгливо бросила под ноги. От него пошел дымок, и взгляды прохожих, с опаской посматривающих на нас, поплыли. Я одобрительно кивнул. Ушастый маг огня открытым текстом говорил, что его симпатия долго не продержится, и нельзя ему или еще кому бы то ни было говорить, откуда мы приехали и что собираемся делать. Пусть у него останется информация о том, что мы разделились. Когда его дожмет демонический соблазн... Пусть у него будет Деза. Мы же поступим иначе. Ургала, я продал оружие торговца на захребетном рынке. Выполнил условия и могу отдать тебе сейчас всю оговоренную сумму. Ург хмуро кивнул и протянул руку. Но я продолжил. Но у меня есть еще в запасе три дня до сдачи квеста. И я прошу сделать по-другому. Над головой темно и пахнет пылью. Вокруг полумрак. Со всех сторон поскрипывает и кряхтит утлая деревянная конструкция. В щель между плохо подогнанными досками борта видно, как проплывает дорога. Трещины, просыпанный овес, солома, куски грязи, раздавленный жучок, удивленно выпучивший глаза. Лежать на боку довольно удобно и легко дотянуться до щели. Она вроде шириной в палец. Чисто для проверки я сунул в нее указательный. Хм, на второй фаланге застрял. Ну ладно, у гномов пальцы просто толстые. Лёша возмущённо выдохнула гнома. Там же дикие торгаши на обочине. Вдруг увидят. Видимо, в подтверждении ее острые зубки прикусили мое несчастное ухо. Плечо, правда, было намного счастливее, поскольку в нее вдавилась упругая грудь девушки. Я прошептал в ответ. «Не понять тебе, женщина, мужской тяги к исследованиям щелей. Ай! Ну все, все, спрятал. Видишь, даже руку в карман сунул. В свой собственный, в знак согласия». Это не твой карман, и вообще не карман, Лёша. И не трясись от смеха, а то ящик этот в днище телеги отвалится. Как ты додумался-то вообще до такого? Да вспомнил просто, как один из ограбленных торгашей радовался, что самое ценное Орки не нашли, поскольку оно лежало в тайнике. Вот и сказал Ургале присмотреть телегу с чем-то подобным. Не ворчи, лучше хвали. Хвали меня полностью. Тонкая рука обхватила меня, а девушка фыркнула и тоже затряслась от смеха, уткнувшись лицом мне в шею. Прошептала. «Молодец! Действительно, после орочьего налета транспорт на рынке сильно подешевел. Что фургоны, что лошади. Вот только ты, торгаш неистребимый, опять все деньги потратил. Было золото, нет золота. Уверен, что и расплатишься?» Во-первых, девушка, пустая телега, едущая с рынка, привлечет лишнее внимание. А так набита поучим шелком, нитью, смолой и клеем трех сортов, как у большинства коммерсантов, направляющихся с захребетного. Обрадованные резко возросшим из-за махинаций Макса спросом эльфы подвезли со склада... В кучу ходовых товаров, но опоздали. Ажиотаж прошел, так что пришлось им устраивать распродажу, в которую мы и вписались. «Не беспокойся, продадим в Лазадель, да еще с хорошим наваром». «А успеешь?» Орк сказал ползти в этой телеге по дороге придется не меньше двух дней. И неправильно ты хвалишь. Есть риск, конечно, но с этим ничего не поделать. Ты лучше ответь, весь этот маскировочный эйхоа пощипала на кусочки». А то как бы Громодар с перепугу не шлепнул в телегу большой шмат в случае опасности Устроить с этой стелс-технологией ещё дорожную аварию со столкновением И ладно еще со встречной телегой А если какой-нибудь скаковой мамонт по телеге пробежит, не рассмотрев все, всё разделило Тем, кто активирует, виден же радиус скрыта. «Как раз нарезала, чтобы только нашего бородатого старейшину и не заметили. Прикинулся мешком, да держи в ладони эту дымящуюся штучку. На пару минут одного кусочка хватит, как раз, чтобы патруль или отряд поисковый мимо проехал». «Ага, а к угрюмому орку лишних вопросов, думаю, не возникнет. Я вообще-то боялся, что Ургала ломаться начнет. Мол, я воин, да волчий всадник, но он вписался без вопросов, да и с лошадьми умеют управляться. Очень удачно, а то я сам оглоблю от обода не отличу». Походу, он с темным то своим торговцем не только как охранник ездил. То, что наш Клыкастик не стал сразу деньги требовать, не удивляет? Не особо. Орк-воин, так что вполне в его стиле. Да и время у нас закрыть квест еще есть. К тому же репутация играет в этой игре огромную роль. А ее есть у нас. Я лег на спину. Спину греет черная шкура, покрывающая все дно скрытого ящика Сам ящик хоть и широкий, но низкий Если вытянуть руку, ладонь упрется в днище телеги Оно завалено товарами и сверху к нам не подобраться Однако выйти наружу легко Ящик открывается сбоку, достаточно сдвинуть шпингалеты, которые Громодар приладил после покупки телеги В ногах стоит баул, в который, как выяснилось, хоть и много чего можно напихать, но слоты имеют ограничения на объем предметов. Баклажки смолы, бобины паучих ниток и рулоны тканей, хоть и легкие, но туда влезать категорически не желали. Зато он вместил целую гору овса и ячменя для лошадей. Аж глаза на лоб полезли, когда Ургала сыпал в него мешок за мешком. «Пять мешков того и другого, а ведь там еще и куча инструментов лежит». Я толкнул баул ногой, но он даже не пошевелился. Тяжеленный, не вывалилось бы дно. Любопытно, можно из этого овса варить овсянку? А из ячменя? Хм, вроде из любого зерна можно кашу делать в реале. Как оно называется тогда? Ячменка? Надо мной появилось веснушчатое лицо Кассиди. Зеленые глаза в полумраке ящика распахнулись, казалось, на пол лица. Прозвучал извечный стоит на пять минут замолчать, женский вопрос: О чем думаешь? Я невольно фыркнул. О шлюхах, конечно, о чем же еще? Девушка поджала губы и сказала назидательно: Мог бы и соврать, сказав ни о чем. Посмотрела строго, но не выдержала сценария и рассмеялась, уронив лицо мне на грудь. Я погладил ее рыжие локоны, сказал, «Ехать двое суток, будет время обдумать, как поднимать подгорное. Изобретем доводы, поэкспериментирую с параметрами, лишний раз высовываться не будем, порешаем в реале вопросы. Как думаешь, Кархан, эльф наш темный, не сдаст, где мы живем? Приедем, а там уже пепелище». Я скрипнул зубами. Он рядом, оторву ему яйца нахрен. И так-то достал уже их демонстрировать, крученый наш. Пусть рискнет, сволочь. Девушка погладила меня по щеке, успокаивая. Тихо, тихо. Решим, в общем. У нас еще сынок баронский там есть, да и Игорь где-то поблизости аркует. Выкрутимся. Народ опять же в Лазадель подтянется, но по теме волшебный пинок выходит. Перед лицом такой опасности и лаверну гномы примут благосклоннее, да и, наконец, вытащат на свет свои, как оказалось, далеко не бесполезные умения. А сейчас лучше не переживать зря, а возвращаться в Реал. С нашими закостеневшими тушками здесь ничего не случится. Игра все-таки вносит приятные условности.